Глава 31. Сисилия показывает коготки. Шел последний урок по пятницам математика. На уроках математики класс делился на группы, как и в ее школе в Бруклине, то есть из тех, кто с цифрами на короткой ноге Делали в одну группу, а в другой отправляли тех, у кого устный счет прихрамывал. Сесилия и Август сидели рядом в последнем ряду, где поглощали знания с трудом или не поглощали вовсе. Их это не сильно волновало. Кому-то высшая математика нужна позарез, чтобы во взрослом возрасте добиться успеха на серьезном поприще. Один метит в ученые, другой в космонавты, в профессора, которых когда-нибудь в киноверсии по роману о их жизни Сыграет британский актер с землистым цветом лица Сесилия и Август в эту группу не входили Сидни Фогельман сидела на один ряд ближе к доске Изолированная от своих клевреток по способностям И все 45 минут то взбивала волосы в высокий конский хвост снова распускала. Август подтолкнул тетрадку ближе к себе и написал. Когда Сидни надо что-то сосчитать, она складывает пляшущих человечков из мультика. Сесилия засмеялась и написала в своей тетрадке. У нее в телефоне вместо цифр одни смайлики. Их учителю математики, господину Дэвидсону, 22 года. Все же кто-то относится к математике всерьез. Они спросили его об этом в первый же день. Учитель-мужчина всегда повод для легкой радости. По крайней мере, родители с пониманием кивают. Только не родители Сисилии. Они никогда не спрашивали о том, кто ее учит, по какому предмету. Вообще не брали в голову, что она каждый день общается со взрослыми людьми. Кто эти люди? даже не заморачивались катрин точно запала бы на господина дэвидсона высокий поджарый с усами наверняка попавшими на его лицо не случайно брюки цвета супа из моллюсков модные кроссовки на доске значилось сложное алгебраическое уравнение строчки и закорючки сесилия не врубалась в целом она училась неплохо Однако в данном конкретном случае затык. Бывает. Она подняла руку. Да, Сесилия, спросил господин Дэвидсон. Извините, можно объяснить еще раз? На х, деленное на у, я сбилась. Кто-то готов выйти к доске и разгрызть этот орешек? Объяснить, что тут такое? Рука, державшая мел, обвела комнату. Давайте я, вызвалась Сидни снова собирая волосы в конский хвост. Так уличная задира снимает серьги перед тем, как устроить разборку. Она обернулась и одарила Сесилию и Августа презрительным взглядом. Грёбаные придурки, вот вы кто! Она продефилировала между столами и приняла мел из рук господина Дэвидсона с намеком на сладострастие, будто это он выбрал ее, а не наоборот. Она нацарапала несколько цифр, вернула мел и отряхнула руки. Господин Дэвидсон проверил ее каракули. «Прекрасно, да. Можешь объяснить, как у тебя получилось?» Сидни закатила глаза. «Легко. Икс переносишь во множитель, а все остальное перемножаешь». «Примерно так», согласился господин Дэвидсон. Сидни с довольным видом вернулась на свое место. Уютно устроившись, она до звонка возилась со своим конским хвостом. Когда все поднялись и начали запихивать тетрадки и учебники в рюкзаки, Сидни развернулась и уставилась на августа. «Думаешь, ты такой клевый, да?» Она улыбалась, что само по себе внушало тревогу. Ну, я не математический гений, как ты. Хотя, погоди, как же ты оказалась с нами в одном классе для тупых? Ой, извини. Август хлопнул себя по лбу. Опять ляпнул глупость. У меня есть подружка. Она ездит в солнечную деревню. Знаешь про это? Сидни скрестила руки на груди. Рассказала про тебя охренительную сказочку. Робин. «Это его среднее имя», — мгновенно вмешалась Сесилия. «Мое среднее имя — Вивьен. Иногда меня так и называют. Особенно французская сторона моего семейства». Август напряженно задышал. Сесилия взяла его за руку. «Погоди, если он надевает платье и носит женское имя!» Тут Сидни крутнулась и обратилась уже прямо к Сесилии. «А ты держишься с ним за руки, получается, боже правый, что ты тоже лесбиянка, как твоя бабушка, но ну и семейка, сплошь извращенцы!» Сидня откинулась назад и радостно заржала. Достала из рюкзака мобильник. «Есть чем порадовать народ!» «Погоди!» — Сесилия отпустила руку Августа. «Сесилия, все нормально», — сказал Август. «Не смей», — прошипела Сесилия. «Это нечестно. Это вообще не твое дело». Ей хотелось закричать, она стиснула зубы. Второй раз она такого не допустит. Она уважает чужие тайны. Но ложиться под каток, который снова закатает ее в землю, не будет. Дело не в том, правда это или нет. Просто надо защитить друга. Она пыталась защитить Катрин. Сейчас она защитит Робина. Сидни закатила глаза. Развлекаться — мое любимое занятие. А это будет покруче отчаянных домохозяек. Сесилия посмотрела на Августа. Лицо его стало серым, как кусок хлеба без масла. «Извини», — проговорила она. Придется. Придется что? Поцеловать меня? Вот Инстаграм порадуется. Она сделала гримаску и вытянула вперед руку с телефоном. Ты тоже попадешь туда, Робин. Все девочки в одном кадре. Все. Доигралась. Сесилия отвела до плеча правый кулак и выпустила стрелу прямо в нос Сидни. Раздался хруст. Такой бывает, если сжать банку из-под колы. Из носа Сидни потекла струйка крови, будто открыли пакетик кетчупа. Сидни охнула от боли, изумления или того и другого и закрыла руками лицо. Сесилия и Август молча стояли перед ней, а к ним уже быстро шел господин Дэвидсон. Улыбка исчезла с его лица. Он понял, что яблоком раздора Стали отнюдь неуравнение Перед кабинетом директора находилась приемное, С ковром на полу И Сесилия сидела здесь уже час Родители Августа приехали за ним После недолгой беседы в кабинете директора Они вышли оттуда с потными лицами И пожали Сесилию руку в знак признательности Потом приехал отец Сидни и забрал ее тоже посетив кабинет директора. А Сесилия все сидела и ждала. Одна с секретаршей директора, толстушкой по имени Рита, которую все в школе обожали. У нее на столе всегда лежали горки печенья. «Бери, сколько влезет». Сесилия уже съела три кружочка. Сама директриса давно исчезла, прихватив свой кожаный чемоданчик. Рита, державшая трубку возле уха, покачала головой и откинулась назад в своей колыбельке. «Тишина, дорогая!» А тёте Портер тоже звонили. Рита глянула в свой блокнот, острым концом карандашика поставила галочки. «Звонила бабушке, тёте, маме, папе, потом ещё раз тёте». Она нахмурилась. «Не переживай, деточка». Кто-нибудь с минуты на минуту объявится. «Я могу еще успеть на последний автобус», сказала Сесилия, глядя на часы. «Деточка — это правило школы. Если что случается, детей забирает кто-то из взрослых». На Рите были очки, а вторая пара болталась на цепочке у ворота платья. «Может, позвонить в стрижом красиво? Спросить Берди?» Сесилия посмотрела на свои ладони. Есть еще Элиот и Венди, однако ей не хотелось сидеть между креслицами близнецов и получать тычки слева и справа, или еще хуже, ехать с дядей в полном молчании. Дверь открылась, и влетела госпожа-школьник. В руках стопка книг, в зубах пачка бумаги. Бумаги она сунула в свой ящик рядом с дверью, и только потом обнаружила Сесилию. «Привет. Госпожа-школьник взглянула на Риту. «Что случилось?» «Подрались в восьмом классе на уроке алгебры, у господина Дэвидсона», — объяснила Рита. «Ждём, когда приедет кто-то из родителей или членов семьи». Забавно. Взрослые обсуждают её прямо у неё над головой. Но Сисилия привыкла, что её судьба решается без её участия. Кого бы она сейчас хотела увидеть в этих дверях? Трудно сказать. Наверное, Булю, ведь за Сесилию отвечает она. Должна появиться Буля. Конечно, Сесилия очень хочет увидеть маму или папу. Так хочет, что готова шмякнуть какую-нибудь стерву по носу. Да только если явятся родители, это уже будет совсем серьезно. А кто виноват, как не она? Да, ее спровоцировали, обвинили невесть в чем, вот она и не сдержалась. Теперь сиди тут и жди, когда приедет скорая помощь. Госпожа-школьник на цыпочках обошла по ковру стол Риты и склонилась к ней. Она прикрыла рот рукой, будто проверяла, не пахнет ли у нее изо рта, и тихонечко заговорила, так, чтобы Сесилия не услышала. Рита кивнула. «У тебя ключи от дома есть, Сесилия?» спросила Рита. «От бабушкиного?» «Есть». Сесилия достала ключи из рюкзака и помахала ими. Рита взглянула на госпожу-школьник, та кивнула. «Раз директора уже все равно нет, а ни до кого из твоих дозвониться не получается, назначим встречу на следующей неделе, хорошо, дорогая?» «А домой тебя отвезет госпожа-школьник? Не против?» «Нет, конечно». Госпожа-школьник тут же взяла Сесилию под локоть, вывела в коридор, а потом и на улицу. Парковка для преподавателей находилась за зданием школы, рядом с футбольным полем. Там стояли всеми любимые Хонды и Ниссаны, иногда попадались Форды. С неба струился розово-оранжевый свет. Солнце уже клонилось к горизонту. «Извините, что вам из-за меня хлопоты», — сказала Сесилия. «Перестань, какие хлопоты!» — в руке госпожи-школьник звякнули ключи. «Странно, что не удалось ни до кого дозвониться. Вы же не должны всех развозить. У меня огромное семейство. Типа. В смысле, людей-то много?» Сесилия погрызла ноготь. «Вот тебе и огромное семейство, а забрать ребёнка некому. Есть родня во Франции. Туда, что ли, махнуть на самолёте? По-французски она худо-бедно может объясниться». «Что ты? Я с удовольствием!» Пока они шли, госпожа-школьник держала руки на животе. Явно беременна. Сесилия заметила это раньше но она хорошо знала, что обращать внимание на беременных не надо, разве что в переполненном вагоне метро. «Иногда она меня так лупасит, будто готовится к конкурсу на американского ниндзю, и ее задача — выбраться наружу». «Поздравляю», — произнесла Сесилия. «Говорить с учительницей за пределами школы, пусть даже на парковке, вся притворная теория» в которую, верит любой школьник, рассыпалась в дребезги. Оказывается, у учителей есть своя жизнь. Они не просто марионетки в кукольных домиках, которые все время едят на переменах яблоки и составляют планы уроков. «Ты врезала Сидни Фогельман Манпона сюда? Госпожа школьник остановилась около голубой машинки, отперла водительскую дверь, Села, опустила замок на пассажирской дверке. Сесилия тупо наблюдала за ее действиями. Так были устроены машины в старые времена. Залезай. На парковку выходили и другие учителя. Кто-то держал в руках обычные или электронные сигареты, собираясь затянуться, как только выйдут за территорию школы или просто сядут в свои машины. Господин Дэвидсон надел джинсовую куртку, и Сесилия от этого по непонятной причине стала грустно. Она обошла машину сзади и открыла пассажирскую дверку. Госпожа-школьник уже врубила кондиционер и подалась вперед, насколько позволял живот. «Она заслужила», — заявила Сесилия. «За что, не скажу, но можете мне поверить». Она настоящая дьевалица. Знаете, есть хорошие люди, есть серединка наполовинку, а есть такие, которые тебе на верхней ступеньке лестницы подножку поставят. Вот Сидни как раз из последних. Неофициально? Я в этом не сомневаюсь. А если официально, для меня все ученики равны. Госпожа школьник оглянулась по сторонам. Щеки у нее были фиолетовые. Мы с твоей тетей Портер подруги. Я уже говорила, как она. Сесилия потрогала молнию на рюкзаке. Булина предложение научить ее водить, пока висела в воздухе. А так ли ей хочется осваивать сию науку? Слишком большая ответственность. В твоих руках тонны стали. Лошадиные силы, так это называется. Только при чем тут лошадь? «Разве лошадь может сделать с человеком то, что делает машина?» «Вроде нормально», — ответила Сесилия, и тут же поняла, что знать не знает, что там творится у тети в этом перевернутом мире, где взрослым позволено вести себя как детям. «Ну как, беременная?» Госпожа-школьник сдала машину назад и вырулила на улицу. Сесилия раньше никого не била. Ни в боксерских перчатках, ни в шутку, вообще никак и никогда. Костяшки пальцев ныли. Сидни от изумления выронила мобильник. Он шмякнулся на линолеумный пол. Блестящий розовый чехольчик словно им подмигивал. Август оказался у Сесилии за спиной, а в передней части класса кто-то заулюлюкал. Что им так понравилось? Что Сесилия врезала Сидни? или что вообще кто-то кому-то врезал и вдохнул жизнь в урок математики. Трудно сказать. В Бруклине ее точно выгнали бы из школы за такое. Драки там случались, результат всегда один. Нулевая терпимость. Тут же карающий меч сразу не опустился, и Сесилия оказалась в сумеречной зоне. Чисто математическая проблема. Раньше за ней подобного не водилось. Может, и сейчас виновата не она? Возникла угроза разоблачения. Она предотвратила ее насилием. Большой ли это грех? Или, наоборот, очко в ее пользу? Попробуй ответь. Впрочем, самое странное даже не это. Не впервые в жизни Сесилии показалось, что на нее не просто не обращают внимания, как не обращают внимания на детей их богебные родители. И дети прямо в одежде засыпают на сваленных в кучу пальто В разгар какой-нибудь вечеринки Нет, тут все куда менее гламурно Она вообще выпала из поля зрения родителей Выпала из их поля зрения Они просто о ней забыли Куда, черт возьми, они подевались, эти ее родители Да, они шлют СМСки, иногда даже звонят Но какого хрена? Родители Августа машут ему, ей, когда он, она каждое утро садится в автобус. Вечером встречают ужином. Даже отец придурочной Сидни примчался в школу, будто сидел в машине со включенным зажиганием и только ждал команды. А ее родители, оба, даже не взялись за телефон. Сесилия вдруг представила себя гигантским, огнедышащим драконом с красной чешуей. Вот она, Годзилла, наступает на большой дом и крушит его одной громадной лапой с перепонками. Дальше она переходит реку Гудзон, возвращается в Бруклин, и там тоже все громит. Вообще все, потому что там должны быть родители. Все, что от них нужно. Хорошие или плохие, главное, чтобы они были там. Когда они вырулили на подъездную дорожку большого дома, госпожа-школьник резко нажала на тормоза. Они даже взвизгнули. Из гаража задом вылетела машина Астрит и замерла в двух метрах от лобового стекла госпожи-школьник. Сесилия едва успела перевести дух. «Вылезай», — сказала госпожа-школьник, — «никто тебя не съест». Будто точно знала, будто такое можно обещать. Сесилия все-таки открыла дверцу и выбралась наружу. Кроссовки зашуршали по гравию. Астрид распахнула дверцу со стороны водителя. Портер со стороны пассажира. Обе выскочили и протянули к Сесилии руки. Они приближались к ней осторожно, как охотники, напавшие на след новой особи. «Девочка из Бруклина. Происхождение — методистский роддом, Бруклин, Нью-Йорк». Она не улыбалась, просто хотела, чтобы этот миг длился как можно дольше. Все взрослые в ее жизни с замиранием сердца ждут, что она скажет.